Глава 41. Последний урок. Маршрутка подпрыгивала на ухабах, дождик барабанил по крыше. Я провожала пальцем по стеклу дождевые капли и думала о Дане. Сегодня меня ждал открытый урок. Пару недель назад, когда мы с Даной дурачились, рисовали Ирене приглашение, мне было весело и легко представлять себя на открытом уроке, а сегодня стало страшно. Я даже решила поехать к ним не на метро, а на маршрутке, чтобы провести в пути побольше времени. Маршрутка притормозила и водитель закричал: "Кто-то не заплатил". Люди зашевелились, кто-то переглядывался с другими, кто-то уставился на экран маленького телевизора, привинченного к потолку, по которому показывали рекламу лекарства от диабета. Или платите, или дальше не едем, категорично заявил водитель. Тут все заволновались, стали возмущаться. А до меня дошло, что это я, я не заплатила. Когда вошла в маршрутку, то долго искала кошелек». Потом уселась, нашла деньги в нужном кармане, но увидев план открытого урока, который утром на корябела на крошечном желтом листке для записей, отвлеклась и забыла. Подождите, испуганно сказала я. Прошу прощения, это я. Сейчас. Маршрутка тронулась. Я нащупала в кармане рюкзака мелочь, отсчитала 35 рублей и попросила женщину, которая сидела передо мной, передайте, пожалуйста. Мне надо встать, спросила она. Что? Растерялась я, не поняла вас. Мне ради вас такой прекрасный подняться надо? язвительно спросила женщина и оттолкнула мою руку. Я испугалась и расстроилась. За что она со мной так грубо? Ухватившись за ее сиденье, я поднялась, но тут маршрутка вильнула вправо, и я завалилась прямо на эту тетку. Смотри, куда падаешь, нахалка, визгливо воскликнула она, и отряхнув пальто, отвернулась к окну. остановите пожалуйста выдавила я и деньги заберите маршрутка притормозила я замерла перед дверью ожидая что она распахнется, но водитель закричал она не автоматическая чего стоишь открывай Пьяная, что ли, брезгливо поморщилась другая женщина, которая сидела у выхода и подтянула к груди сумку. Я дернула дверь маршрутки, выскочила и побежала прочь, утирая на ходу слезы. Сразу вспомнилось то, что я так старательно пыталась затолкать в самый дальний уголок памяти: я не еду в Испанию. Дурацкое воображение все время подсовывало картинки на тему а если, а если бы эта история с зубными щетками всплыла позже, когда я была бы уже в Испании, а если бы я не предложила родителям свои деньги, а если бы я вообще не работала, откуда бы взялись деньги. Легко было заявить родителям, что я стала взрослой, легко было даже конверт отдать. Правда, правда. Это был сильный поступок. Я стягивала маме конверт и чувствовала, что все делаю правильно и хорошо. Расплата пришла ко мне ночью, осенила вдруг: работала зря, терпела зря, страдала тоже зря, все зря. Улетели деньги в трубу, полились слезы. Я не рыдала, но ну, то есть не всхлипывала в голос, не вздрагивала, но дурацкие слезы лились, а я молча их вытирала уголком одеяла, пока он не намок так, словно его застирали. Наверное, именно так и плачут взрослые. Я ведь никогда не слышала, чтобы мама всхлипывала. Слабое утешение научиться плакать как взрослая. Утром мне стало чуточку легче, хотя во рту все равно было как-то горько. Мечта, которая вела меня за собой весь год, так и осталась мечтой. Это все равно что ползти по пустыне к колодцу и обнаружить, что это мираж, а кругом песок, песок, туча песка. Катю надо было спасать отсюда, сказала я громко своему отражению в зеркале. И если бы у автобуса были рога, он был бы троллейбусом. Слова задержались на секунду в воздухе пустой квартиры и растаяли. Надо кому-то написать, что не еду, подумала я. Это как с изучением новых слов, нужно постоянно повторять, чтобы привыкнуть. Достала телефон, нашла в контактах Ромку, набрала сообщение: "Барселона отменилась". Подождала ответа. Дождь капал на экран, но мне было все равно. Ромка ничего не написал, и мне стало еще горше. Хотя сама толком не знаю, на какой ответ я надеялась. Пришлось топать к Дане. Шла я почти час и вымокла до нитки. Даже алоэ у квартиры Даны смотрела на меня сочувствующе. Дверь мне открыла Ирена. Странно она оделась для открытого урока: бежевый костюм, рыжие кожаные сапоги. Юбка была короткой, пиджак обтягивал крепкую спину, и я в очередной раз подивилась тому, что эта женщина ни капельки не комплексовала. Здрасьте, Маш, весело растягивая слова, поздоровалась Ирена. Идём вот с Данкой классическую музыку после вашего занятия слушать. Ненавижу такую музыку, послышалось из комнаты. А потом в кафе мороженое есть, подмигнув, мне громко сказала Ирена. Ненавижу кафе, ненавижу мороженое. Почему? удивилась Ирена. Потому что будет твой ухажёр, ответила Дана, выбегая к нам. Ирина рассмеялась и пригрозив Дане пальцем сказала: "Ну вот, как с тобой в разведку?" Но по самой Ирине было видно, что она думает не о разведке и даже не о мороженом. У нее были рассеянные движения. Она то и дело поглядывала на себя в зеркало и все время улыбалась. "Я хочу, чтобы мама вышла обратно замуж за папу", заявила Дана, когда Ирена вышла из комнаты. "Данка, я все слышу". Но это правда, со слезами на глазах произнесла Дана. Никто из них не думал о предстоящем уроке. Одна смеялась, другая плакала. Роза Васильевна, судя по звукам, драила в ванну. Никому не было до меня дела, а мне было так худо, что хотелось убежать. И тут я вспомнила историчку. Года два назад ей сделали какую-то жуткую операцию. Мы про это узнали по слухам из директорской, которые разносились по школе словно запах пирожков из столовой. Ей что-то там отрезали внутри, повторяли мои одноклассники, и теперь она еле ходит. Мы представляли себе Елизавету Ильиничну в больничном халате, высохшую, пожелтевшую, опирающуюся на палку. Никто не смеялся, всем было не по себе. А потом объявили, что мы будем писать новые тесты из департамента, в том числе и по истории. И Елизавета Ильинична вышла на работу раньше, чем собиралась, чтобы нас подготовить. Она не была ни желтой, ни высохшей, и палки у нее не было. только прихрамывала, и все видели, что шагать ей больно. На уроке она измучила нас заданиями и замечаниями, и в конце дня уже никому не было ее жалко. Арсен придумал, что ей пришили искусственную ногу, и она теперь киборг, хромает специально, потому что притворяется слабой. Подпустит поближе, а потом как треснет током. После этого еще пару недель фигура прихрамывающей исторички вызывала хохот. А сейчас я будто поменялась с ней телами. Даже чувствовала, как колят в боку после жуткой операции, а кругом люди, которые заняты собой и совсем не думают о тебе или твоём уроке. В этот момент Дана взяла меня за руку и повела в свою комнату. "Ты обещала меня научить испанскому за одну минуту", прошептала она. "Где твоя волшебная палочка?" Я замерла, совсем забыла про свое обещание. "Ты не принесла ее?» пахнула Дана. Но мама хочет, чтобы я я присела на корточки, взяла Дану за руку и прижала ее к сердцу. Мой испанский тут, прошептала я. И сейчас по твоей руке испанские слова бегут от меня к тебе. Дана недоверчиво нахмурилась. Ты не обманываешь? Клянусь семейство Маратон», воскликнула я. Пусть провалится сквозь землю, если сейчас мышиный язык в твоей голове не превращается в испанский. Мы обе повернули головы в сторону кровати, где уже были рассажены мышки. А они нас поймут? заволновалась Дана, выдергивая у меня руку. Они приехали из Испании, вздохнула я, поднимаясь. Дана тем временем разглядывала свою ладонь. Я видела одно испанское слово, сообщила она, точнее его пятки. Оно ещё не успело до конца добежать. Я потянулась, чтобы погладить ее по голове, но она отстранилась. Ты что, забыла, я не люблю, когда меня трогают. Мама, садись. Представление начинается, а потом будет антракт. И запомнила все длинные слова, невольно усмехнулась я про себя. Не девчонка, а локомотив. Если захочет, то все что угодно выучит. Мышей мы перенесли в гостиную, Ирена уселась на диван и принялась расчесывать волосы. Мне это не понравилось, но что было делать? Урок начался. Ох, сеньор Ратон, как хорошо, что мы приехали на море, заверещала я за мышку маму по-испански. А где моя лопатка для песка? Дана, улыбаясь маме, молча подала мне лопатку. А где лейка? Здесь не унималась я. Дана молча кивнула и подала маме мышке лейку. У нас открытый урок или игра в молчанку, мысленно возмутилась я. Ой, а что это я забыла? Эльмар, довольным голосом сказала Дана. Я успокоилась. Представление началось. Дана подавала игрушки, отвечала на вопросы. Меня огорчало только что она не хотела говорить по-испански сама. Если умолкала я, то умолкала и Дана. Почему с тревогой думала я? Может, она и раньше не говорила по-испански самостоятельно, а я не обращала на это внимания? Еще больше меня тревожило поведение Ирены. Она то расчесывала волосы, то разглядывала свой нос в зеркальце на щетке, то проверяла сообщения на телефоне, то одергивала юбку. А если она все таки смотрела наше представление, то видно было, что мысли ее витают очень далеко. В конце концов ей кто-то позвонил. Ирена встала и, разговаривая, направилась в свою комнату. Мама, ты куда? воскликнула Дана. подожди. Мама, «Дана, сядь!» — попыталась я утихомирить девочку сначала по-испански, потом по-русски, но она схватила мышей и принялась их швырять об дверь комнаты, за которой скрылась Ирена. Я хочу зрителей, бамс, хочу, чтобы у меня были зрители, бамс. Я не поеду слушать музыку, я не поеду к этому ухажёру. На шум прибежала Роза Васильевна, красная взмокшая. Она на ходу стаскивала мокрые желтые перчатки. "Что, моя детёнька, что, моя сладкая?" заботливо спрашивала Роза Васильевна, поднимая игрушки и передавая их мне. От нее пахло порошком для чистки раковин. Дана не отвечала, сцепив руки на груди. Мамочка ушла, догадалась Роза Васильевна. Ну так давайте я с вами посижу, зрителем вашим буду. Давайте, девченьки, покажите, что у вас тут. Она сунула перчатки в карман фартука, уселась напротив и уставилась на нас, утирая тыльной стороной ладони капельки пота, которые блестели у нее на висках. Рассказывай, как там нужно по-вашему, по-иностранному, ласково сказала она Дане. Дана покосилась на меня. А что на Марь Николавну смотришь? Сама не можешь, что ли? Ля-ля-ля-ля-ля-ля там или как, удивилась Роза Васильевна. Я готова была от стыда провалиться сквозь землю. Роза Васильевна каким-то непостижимым образом просекла мою главную проблему. Ужасно. Лучше бы пришла обратно рассеянная Ирена. Но Дана уже вернулась к столу, выступать для розочки, и мы снова начали игру. Ни на одном экзамене за всю мою жизнь, ни у одного учителя я не волновалась так, как сейчас, сидя на диване напротив низенькой полной женщины в тренировочном костюме, со взмокшими волосами, прилипшими ко лбу, с красными воспалёнными от работы руками. Мне казалось, у нее не взгляд, а рентген, и она видит меня насквозь, а еще прекрасно понимает испанский и слышит, как я неловко строю фразы и иногда ошибаюсь. Это было самое мучительное занятие в моей недолгой учительской жизни. Под конец Роза Васильевна начала вмешиваться в нашу игру, давать советы. Я кипела как старый железный чайник на плите, которому зачем-то залепили носик глины. Утешало только то, что я целое лето не увижу эту дурацкую Розу Васильевну. Сам ее вид внушал мне отвращение. Цвет волос отливал желтым, а отросшие тёмной серой корни казались зловещими на фоне раскр... просневшегося лица. Если Роза Васильевна не обращалась к Дане, то уголки ее губ были опущены. Наконец мы закончили. Я поднялась. Дана быстро убежала из комнаты. Одевайся быстрее, опоздаете с матерью, сказала ей вслед Роза Васильевна и вернулась в ванную. Ирена тоже закончила разговор и вышла в прихожую меня проводить. Ну когда она поинтересовалась она, разглядывая свой маникюр, я тяжело вздохнула. В целом хорошо, но она пока сама не говорит, призналась я. С одной стороны, мне хотелось поделиться этим хоть с кем-то, с другой стороны, я с ужасом сообразила, что тогда они могут начать искать другого преподавателя, ту же Беатрис. Как, не говорит», — удивилась Сирена. Она же вам на все вопросы отвечала. На вопросы отвечала, но ко мне не обращалась, объяснила я и зачем-то добавила. Наверное, если бы она с носителем языка занималась, то говорила бы сама. Что я несу? изумилась я. Ну, молодец. Сейчас тебя уволят навсегда. К нашей дане и на кривой козе не подъедешь, засмеялась Сирена. А не то, что с носителем. Я вашей маме Маше не сказала, что девочка-то у меня огонь. Подумала еще откажется вас прислать. А мы с Розой Васильевной боялись, что вы нас бросите. Мы же знаем свою Данку, да, Роза Васильевна. Что? отозвалась та из ванной. Говорю, девушка у нас с характером, сказала Ирена погромче. Полком командовать будет, как вырастет, кивнула Роза Васильевна, выглядывая из ванной. «Ее только Роза Васильевна терпеть и может, покачала головой Ирена. Она же у нас с самого даночки рождения. Что бы я делала без вас, Роза Васильевна? Бросьте в самом деле, нашли тоже кого хвалить. Себя вон похвалите ребенка», — наморщила лоб Роза Васильевна. Я бы без вас пропала, серьезно сказала Ирена. Мне на работу выходить а оданки месяц, как с ней? Да невозможно. А Роза Васильевна рукава вон засучила и взялась. Мне уезжать в командировку, а у Данки грыжа, в больницу срочно. Кто с ней лег?» Роза Васильевна. У меня собрание до ночи, я спокойно. Роза Васильевна и покормит, и уложит, и меня дождется». А как я вас из отпуска вытащила, помните? Меня тогда к начальнику в 8 утра вызвали. Куда мне было дан удевать? Роза Васильевна слушала это, отмахиваясь и что-то приговаривая, а я вдруг почувствовала укол совести. Смогла бы я закончить свой открытый урок без Розы Васильевны? Может, помириться с ней перед летом. Тетка она не слишком приятная, но раз уж Данка ее так любит, подумала я, застегивая куртку. В этот момент к нам вышла Дана в новом белом пальто, надетым задом наперед. Ирина расхохоталась, а Роза Васильевна снова резко стащила перчатки и схватила Дану за рукав. Ты что одела, а? Как его одела, а? А день как надо. Надень, вырвалась у меня. Что Не поняла Роза Васильевна. Они втроем с недоумением уставились на меня. Говорить надо на день, еле слышно ответила я. Роза Васильевна перевела взгляд на Ирену и рявкнула: "Вот, а вы говорите нянька хорошая, то всё. Безграмотная дура у вас нянька". Я вздрогнула, зачем я только это сказала. Поломойка и посуда мойка, завершила обиженно Роза Васильевна. Надевайтесь сами, Иреночка, а я пошла грязь драить. Я боялась посмотреть на Ирену, но та сказала довольно ласково: "Маш, ничего. Роза Васильевна у нас тоже с характером. Вот, держите. Это ваши деньги за сегодня и бонус. Хорошего лета". Так и не подняв голову, я взяла конверт, прошелестела спасибо, глянула на Данку, не захочет меня обнять, ведь хотела раньше. Но Данка была поглощена своим нарядом. Похоже, только меня волновало то, что мы не увидимся все лето. "Адьёс", тихо сказала я и выбралась из этой квартиры, где даже воздух, пропитанный запахом средств для чистки ванны, казался тягучим и липким, как смола. Возле алоэ я перевела дух, заглянула в конверт с бонусом. Там лежало тысяча рублей. Знаешь, что сказала я Алое: пойду-ка и потрачу этот бонус на что-нибудь хорошее. А Данки мне сразу стало не хватать.